Вы Шариков третьего дня укусили даму на лестнице, налетел Барменталь. Вы стоите, кричал Филипп Филиппич, да на меня по морде хлопнула, а взвизгнул Шариков. У меня не козьонная морда, потому что вы ее за грудь ущипнули, закричал Барменталь, а прокинув бокал, вы стоите, вы стоите на самой нижей ступени развития. перекричал Филипп Филиппч: "Вы ещё только формирующееся, слабое в умственном отношении существо. Все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как всё поделить. И вы в то же время наглотались зубного порошку". третьего дня подтвердил Барменталь. Ну вот, гремел Филипп Филиппич, зарубите себе на носу. Кстати, почему вы стёрли с него цинковую мазь? Что вам надо молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества. Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой? Все у вас негодяи, испуганно ответил Шариков, оглушённый нападением с двух сторон. Я догадываюсь, злобно краснея, воскликнул Филипп Филиппч. Ну что же? Ну, Швондер да рыдал. Он мне негодяй, чтоб я развивался. Я вижу, как вы развелись после Кауцского, взгливы и пожелтев крикнул Филипп Филиппч, тот он яростно нажал кнопку в стене. Сегодняшний случай показывает это, как нельзя лучше, Зина. Зина, кричал Барменталь. Зина, орали испуганный Шариков. Зина прибежала бледная. Зина? Там, в приёмной? Она в приёмной. В приёмной, покорно ответил Шариков. Зелёная, как купорос. Зелёная книжка. Но сейчас полить отчаяно воскликнул Шариков. Она казённая из библиотеки. Переписка называется, как его? вجلس с этим чёртом в печку её. Зина повернулась и улетела. Я бы этого швондра повесил честное слово на первом же суку, воскликнул Филипп Филиппич, яростно впиваясь в крыло индюшки. Сидит ты зумительная дрянь в доме, как нарыв. Мало того, что он пишет всякие бессмысленные пасквили в газетах, Шариков злобно иронически начал коситься на профессора. Филипп Филипп в свою очередь отправил ему косой взгляд и умолк. Бог ничего доброго у нас, кажется, не выйдет в квартире, вдруг пророчески подумал Барменталь. Зина внесла на круглом блюде рыжую справа и румяную слева бока бабу и кофейник. Я не буду её есть, сразу угрожающе и неприязненно заявил Шарик. Никого вас и не приглашает. Держите себя прилично, доктор, прошу вас.